Денис. Нашли, прокричал на весь кабинет Петрович и схватил меня за плечо, чтобы поднять на ноги. Нашли! Он тряс меня, как тряпичную куклу, а у меня голова ходуном ходила, пока приходил в себя от одного сказанного слова. Нашли. Мы его сына и Светлану нашли. Сам вырвался и вскребкого захвата схватил ключи от машины со стола, где они Куда их повезли? В больницу. Светлану Николаевну надо показать специалистам, да и вашего сына. Никаких больниц. Везите в клинику на Суворова. И пока мчался на парковку, уже разговаривал с администратором и кратко объяснил, что случилось. Будем ждать. Серьезным голосом ответила девушка, а я прыгнул в машину. Я же вырулил на оживленную дорогу и без зазрения совести стал обгонять всех и каждого. сокращал путь через дворы и какие-то закоулки. А в голове билась только одна мысль: что случилось, раз их надо показать врачам. Когда доехал до клиники, помню плохо. У центрального входа заметил две чёрные машины и поспешил. Привезли, их уже привезли. Администратор проводила меня в кабинет на втором этаже. Не беспокойтесь, с ними всё хорошо. Девушка немного пострадала, Но синяки и царапины быстро заживут, а мальчик очень переволновался. Когда ворвался в кабинет, но первым делом увидел пустой стол, рядом на стуле сброшены вещи. Кофта Артема, рюкзак с сумкой, да пиджак Светы. Из соседней двери доносились голоса. — Все хорошо! — успокаивался довласый мужчина в белом халате Свету, которая крепко прижимала к себе Артема. Мы сделали укол, чтобы малыш успокоился и мог заснуть. А вам, милочка, нужно ещё раны обработать. Света посмотрел на сына и отрицательно покачал головой. Тогда держите его, а Марина вам начнёт руки обрабатывать, а осмотр чуть позже проведём. Девушка заметила меня и встряпенулась, из глаз моментально потекли слёзы, а губы задрожали. Быстро опустился перед ней на колени и обнял сразу двоих. Всё хорошо, слышишь меня? Всё позади. Давай я подержу сына, а тебе окажут помощь. Дрожащимися руками Света передаёт заснувшего Тёмку. Он бледный, на щеках следы от слёз. Весь съёжился, словно пытается спрятаться на руках у девушки. Отошёл в сторону и сел на стулу у двери. Света, как механическая кукла, выполняла указания специалистов, поднимала и опускала руки, поворачивалась спиной Османя неотрывно смотрела на ребёнка на моих руках. Я же видел на её лице царапины и чуть заметные синяки. Руки были в кровоподтёках, а на шее следы от пальцев. Её душили. И у меня у самого чуть в воздух в лёгких не кончился. Рядом открылась дверь, и показалась мужская голова с чёрной шапкой на голове. "Денис Максимович?" обратился ко мне мужчина в форме. "Маларису Арсениевну?" И Павло Матвеевич отвезли в участок. Женщину направили на психиатрическое освидетельствование. Мы, когда ворвались в дом, она Светлану Николаевну душила. А с парнем что? Он вменяемый? О, улыбается. Его училка так хорошо приложила, что до сих пор отойти не может. Ой, прости, учительница. Мне кратко рассказывают то, что смог рассказать Павлуша. И не могу не гордиться своей девочкой, умница она, самая настоящая. Держите меня в курсе всего. Если нужно что-то подписать или написать, звоните в любое время дня и ночи. Договорились. Мужик хлопает меня по плечу, а потом наклоняется и очень тихо добавляет: Повезло вам, берегите. Я киваю и вновь смотрю на Свету, которую о чём-то спрашивают, и она отрицательно мотает головой. Всё хорошо? Подхожу к врачу. Предложил девушке остаться, а она отказывается. «Значит, уже можно домой?» Спрашиваю. «Да, никаких значимых повреждений нет. Раны обработали, от синяков купите мазь. Сейчас нужен покой, рюмка водки и крепкий сон». «Понял. Тяну руку, за которую света хватается, очень крепко, и вывожу из кабинета. Она идет как можно ближе ко мне. Я с работы уволилась». совсем тихо произносить поливать останавливаюсь и прижимаю к себе Если хочешь работать в школе, найдём другое. Если хочешь работать самостоятельно, снимем помещение. Правда? Конечно. А сейчас домой. Забираю вещи, которые всеотливо лежат на стуле. Медсестра приносит плащ и верхнюю одежду сына. Только после этого спешим к машине, потому что Артёма только накрыли. Будить его не стали. Домой возвращаемся в полной тишине. Ловлю в зеркале заднего вида отрешённый взгляд Светы, которая гладит по волосам сына, и я знаю, как её вывести из этого состояния. В квартире нахожу обеспокоенных родителей, которым так и не успел позвонить, да и на их звонки не отвечал. "Мы вас потеряли", пришли, смотрят на Свету и открывают рот. "Мама, надо что-нибудь покрепче". Передаю девочку с рук на руки родительнице и несу Артёма в комнату. Осторожно укладываю на кровать и накрываю. На этот раз включаю сразу два ночника, чтобы ребёнок не испугался. На кухне мама хлопочет над бледной учительницей и косится на меня. Лариса похитила Артёма и Свету сегодня из школы. Говорю очень тихо, но мама вздрагивает и роняет ложку на пол. Прижимает ладони к лицу. И снова смотрит на девушку, перед которой стоит стакан с янтарной жидкостью. Выпей, тебе легче будет. Сажусь рядом с ней. Света пьёт, даже не морщится, словно погрузилась в свои мысли. Потом с благодарностью кивает и уходит в ванную. И уже через минуту слышу, как она плачет, захлёбывается слезами и со злости ударяет кулаком по стене. Дверь в ванную, естественно, закрыта. И мне остаётся только опуститься рядом на пол и ждать. А родители тихо переговариваются на кухне и не вмешиваются, прекрасно понимая, что ничего пока говорить не буду. Чуть позже Светлана выходит, минут через 30, извине, садится рядом со мной. Мне уже легче. Это самое главное. Притягиваю к себе и обнимаю. Девушка доверчиво опускает голову мне на плечо. и прикрывает глаза. Я так испугалась за сына, ты даже себе представить не можешь. Она только что назвала Артёма сыном. Мне ведь не показалось? Нет. Свет, выходи за меня замуж. Светлана приподнимает голову, заглядывает мне в глаза и утвердительно кивает.